Голова шестая. Схватка во тьме. Вот это поворот. Мы встретились в коридоре, выйдя из допросной. Жанна пожала руку мне и Наташе. «Как вам удалось так быстро вытрясти из Нолда все? Он и сам не меньше командира батальона будет». Нам за стеной и то не по себе стало. «Год в стабе живет, Нолд! Охренеть!» — Мерлин почесал затылок. «Вот тебе и задача, кудесник. Найди мне надежное средство для поиска подобных товарищей», — сказала ему Жанна. «Надёжный способ тебе только что продемонстрировал лесник. ДНК наши почти не отличаются, но это почти. Я постараюсь поймать эту разницу. Что же касается муров...» «За них не беспокойся, для них уже массу всего придумано. Толстяка же как-то вычислили. Метка не совпадает или вообще нету? Поведение, наколки, внешнее состояние и так далее...» ну ты видишь, какой благообразный, прямо зажиточный гражданин? У него, наверное, еще и дар раскрылся». «Нет, Жанна, даров у них нет, даже после белой. Видимо, что-то такое у них тормозит развитие дара. Вот это я и постараюсь найти, после чего таких красавчиков на раз можно будет раскусить». «Будем надеяться. Лесник, как я понимаю, на месте ты уже не усидишь?» нет конечно какой на месте их надо брать вдруг они самоподрыв организуют пока они рассчитывают на помощь будут сидеть тихо как только поймут что им труба могут и взорвать корабль вместе с собой это Нолды запросто могут устроить у них же все йодные съездства с минами на бахту наши давича поймали их на разгрузке так коробочка их сама разлетелась «Нам-то что? Главное, успели вытащить оттуда все!» – ставил товарищ Кац. «Да, Жанна, мы тоже с Лианкой еле успели выбраться из самолета, после чего он взорвался». «Понятно, Лианна, ты остаешься дома, в самолет не полезешь, и ты, Кац, тоже». «Вот поэтому, мадам, я и собираюсь отправиться с лесником путешествия. Меня последние четыре года только и делают, что оставляют». «Ты, как, сидишь дома!» «Но ты уже погулял на днях, или мало тебе?» Уставился на него Мерлин. «Мало!» — он передразнил Мерлина. «Да, мало. Я хочу еще!» — разошелся знахарь. «Только не сегодня, Изя. Там ты точно не нужен. В коридорах корабля от тебя будет мало толку». «А от меня, мама? Я снайпер, между прочим!» — возмутилась Лиана. «Пойдем, снайпер, расскажешь, что с тобой нолды делали. Мерлин, готовь смотровую». «Но?» «Никаких «но». Лесник, не тормози. Чего уши развесил? Это уже мне». «Да-да». «На выходе тебя уже ждут». Я поспешил, а то и правду думаю, чего непотребное. Не хватало еще полгорода разметать на кусочки. Как это легко может произойти, я видел недавно Запорожье. С них станется. «Мышь, загнанная в угол, может, что угодно». На выходе нас ждала команда спецов. Большинство с Нолдовским вооружением, все в Нолдовской броне. Мне даже стало как-то неудобно со своим Маузером. «Старый знакомый!» Ко мне шел один из бойцов, невысокий, крепкий парень. Он снял шлем, и я его узнал. «Стриж, ты как здесь!» «Как все. Отбились на переправе и вот приехали вам помогать. Только не пойму, вас что, своих мало ребят, чего нас дернули?» «Только тихо, по секрету. Стаб просто кишит мурами и даже нолдами без респираторов. Понимаешь?» «Кое-что начинаю. Вы уже сами не знаете, кто есть кто?» Заговорщицкий подмигнул он и заржал. «Пока не знаем. Поймали одного Борова и кликуха у него подходящая хряк. Вот он нам всех сдаст, а пока мы пойдем на штурм засевших в тарелке нолдов». «Ух ты, класс! Давно хотел с ними потягаться!» Он похлопал автомат пришельцев. «Сколько у тебя человек?» «Взвод! Тридцать, то есть!» «В мое время тоже тридцать было. Нас оденешь, а то с Маузером против таких пушек...» «Ты гном и Наташа! Легко!» «Да вон, отмерленно тащит уже снарягу вам». К нам подкатили каталку, доверху нагруженную снаряжением, каски, бронежилеты, защиты коленей и локтей. Как же у них все продумано, чувствуется качественный иной подход. «Стриж, насколько Нолды нас обогнали в развитии?» — спросил я, рассматривая удобный пистолет с длинным стволом. «Сам разве не видишь? Думаю, что на столетие, но нам повезло, что их здесь не так много, иначе бы нас гоняли, как зараженных». «Это вот немного называется?» Я кивнул на город, дымящийся развалинами внизу. «Скорее всего, они долго собирались, и здесь были силы ни одного сектора. Мы допрашивали Нолдов, они меряют улей секторами квадратами 500 на 500 километров. Какая прелесть! А ты знаешь, что они все сдохли?» «Не может быть! Три корабля улетели же!» «Вот-вот, только куда? Большой вопрос!» Я их взорвал через кластер отсюда и улетели они, потому что мы обнаружили их закладку. Компактную ядерную бомбу в ранцевом исполнении, на которой в итоге сами и подорвались. Стриж задумался и посмотрел на меня как-то по-другому. Ты хочешь сказать, что наш сектор остался без нолдов? Кто-то наверняка остался, но теперь они подожмут хвост. Сейчас еще этих добьем и узнаем, сколько их реально. По машинам. Главным Жанна назначила меня, мне и командовать. Через полчаса мы осторожно подъезжали к самому большому пруду. Он был надежно оцеплен тремя линиями обороны. Пройдя третью, мы спешились. Ко мне спешил здоровенный мужик в камуфляже. Автомат АК-74 в его руке казался зубочисткой. Пигмей перед ним выглядел бы юношей. Одного его взгляда было достаточно, чтобы человеку вызвали реанимационную бригаду. «Туз!» Коротко отрекомендовался он. «Выбились в тарелке 11 муров и троих нолдов. Большей активности внутри замечено не было. Ждем вас, не начинаем». «Лесник», — кивнул я. «Мне, как, впрочем, и всем здесь приходилось говорить с ним, задрав голову. Это при моих-то 187». Со стороны казалось, что физрук раздает девочкам и мальчикам последние указания перед тем, как пойти спать, пока ученики будут тренироваться. «Чего не начинаете?» «Зачистку лесник», — пояснил он. «И правильно, мы привезли с собой коды доступа к помещениям внутри корабля. Есть мысли, что эти упыри могут взорвать его вместе с собой, если мы их начнем щупать». «Ого, откуда?» «От Нолда же. Прикинь, сидим, не знаем, что делать, и вдруг стук в дверь. Вам коды нужны?» «Юморист». «Окей, пошли с пляшем. Жанна сказала, командуешь ты. Какие приказы будут?» «Коридоры кольцевые по окружности. Вы как далеко прошли?» «Не дальше пандуса. Покрошили их на входе, дальше не совались». «Тогда так. Туз со своими направо по коридору, стришь налево. Я с тузом. Зачищаем коридоры, только осторожно». «Что там такого может быть?» «Элита. Мне попались оборотни. Нападают парами, но это в зависимости от ширины коридора». «Лесник, вопрос можно?» Недоверчиво посмотрел на меня туз. «Почему ты еще живой после элитников?» «Благодаря Мерлину. Он накачал меня тогда своим коктейлем». «Мерлин? Хм, ну ладно, а сейчас?» «Сейчас будем бить их так. Ищите радиальные коридоры. По словам Нолда, они засели где-то в центре окружности на самом верху. Над оперативным залом, там, где у них вся аппаратура. Больше ничего говорить не требовалось, и мы, разделившись, пошли каждый в свою сторону. Эта тарелка была самой большой из всех, и раза в три больше командирской, на которой я побывал». Наташа крутила головой, изучая коридор. Гнома я тоже взял с собой, приказав прикрывать мне спину и постараться не убить меня вместо Нолда. Пусть парнишка привыкает, пусть даже не убьет никого. За Наташу я был спокоен, после Михея у нее слетели все тормоза, к тому же я чувствовал ответственность за нее. Я даже хотел попросить Жанну дать ей белую жемчужину, но вовремя остановился. Не дала бы все равно, у нее ведь дочь есть, а может Жанна рассчитывает стать бабкой? Точно же. Кто-то мне говорил, что если ребенка накормить до трех лет белый, то он выживет. Правда, не знаю, как рожать вули с точки зрения морали, обрекая свое дитя на такие мучения. Этот аспект нужно будет обсудить отдельно. Мы шли не спеша, обыскивая фонарями темный коридор. Света не было, то ли что-то сломалось у Нолдов, то ли специально выключили. Бойцы туза были также в Нолдовских шлемах, как и я. Автоматически на глаза опустилась прозрачная пластина, дающая возможность видеть в темноте. Не так хорошо, как днем, но метров на двадцать с гарантией. Бойцы то и дело бросали химические фонари. Как мы воевали без этого? Палочка потряс ее и сломал, и она горит себе в углу, освещая коридор. Фантастика! Я, конечно, понемногу привыкал к современным устройствам, но каждый раз радовался, как новобранец. Новому оружию, новым прибором или автомобилем. Кстати, по этому коридору вполне смог бы проехать броневик. Надо было на нем сюда и заезжать. Но даже вылезали отсюда сразу вместе с техникой. Вот мы лохи. Я сообщил об этом тузу, и он только покачал головой. Вернемся, пересядем? спросил он. Да ладно уже, и так много прошли. Какова окружность у тарелки? «Пару километров, половину точно прошли. Меня больше беспокоит, что мы не нашли радиальных коридоров». Туз обернулся и прислушался. «Согласен», — кивнул я. «Это значит, что могут зайти в тыл». «Сейчас...» Туз хотел что-то сказать, как впереди зазвучали выстрелы. Головной дозор вступил в бой. Вспышки озарили коридор, и мы увидели что-то очень быстрое. Оно расширивало бойцов как кегли, несмотря на нолдовское оружие, которое, по идее, должно пробивать элиту и постоянно перемещалось. Разглядеть, кто это так скачет в темноте, не было никакой возможности. Он пронесся вихрем по потолку, отрезав нам путь назад. «Круговая оборона!» — крикнул я. «Смотреть в обе стороны! Минируйте в пяти метрах перед собой!» Бойцы стали шлепать на металлические полы стены мины направленного действия. Встав один другому на плечи, они умудрились закрепить их и на потолке. Затем мы собрались плотнее посередине. Те, кто нес на себе щиты, сейчас орудили импровизированный заборчик. И мы замерли, ожидая нападения. Элитник не заставил себя ждать. Они как-то общались между собой, потому что одновременно с ним мы зафиксировали движение с другой стороны. Экономнее, берегите боезапас», — спокойно сказал я. «Лесник, это же Нолдовские автоматы, их надолго хватит», — поправил меня Туз. «Я забыл, никак не привыкну». «Контакт!» Пластины ночного видения выхватили из мрака фигуру, бегущую то по стене, то по потолку, причем законы физики для нее как бы не существовали. Наконец-то я рассмотрел, кто к нам пожаловал. Это был ящер, передвигался он на двух сильных задних ногах, выставив вперед две верхние лапы с шикарным набором лезвий. Голова была в форме кабачка и состояла почти из одной пасти, напичканной крупными острыми зубами. Но главное его преимущество было в скорости. Помогал он себе мощным хвостом с чем-то вроде копья и пилы одновременно на кончике. Как только он проявился, на нем тут же скрестились несколько очередей из оружия пришельцев. Ящер с колоссальной скоростью стал метаться от стены к стене, сбивая прицел. Почти все заряды прошли мимо, но и он налетел на две мины. Первая хлопнула в холостую, а вторая оторвала ему нижнюю ногу по колено. Зверь заревел и на пару мгновений застыл, осматривая себя. В этот момент он получил несколько прицельных выстрелов из автоматов и один из ручного гранатомета. В итоге лишился еще и правой лапы. Смешно подскакивая отталкиваясь хвостом, он продолжил сближение. Наташа, стоявшая у стены, положила руки на металлическую поверхность. И та тот час покрылась синим, прихватив еще и часть потолка. Но элитник туда не пошел. Напротив, он сделал гигантский скачок и приземлился в двух метрах перед нашими щитами. Зашипев, он встал в полный рост. Его тело, начиная с головы, было покрыто шестиугольными матовыми пластинами зеленоватого цвета. Я увидел следы от попадания пуль, всего лишь неглубокие вмятины и царапины. Каждая пластина была выпуклая, и пуля всегда попадала под углом и рикошетила, ну и сама шкура выдерживала разрывные снаряды. Когти на оставшейся лапе могли соперничать с лезвием моей финки, но больше всего меня поразило строение пасти. Несколько рядов зубов, и они все были в движении. Попав такую, назад уже не выберешься. Его хвост тягнул сверху, огибая щиты, и насадил бойца на копье. Выдернув его из-за наших баррикад, он пронес его мимо пасти. Человек был еще жив, ведь копье вонзилось ему в лопатку, но пролетая мимо пасти, он лишился головы вместе с частью туловища. Гнома, стоявшего за мной, вырвало. Я схватил упавший гранатомет и в упор выстрелил в трехметровое чудовище. Выстрел отбросил его метров на десять, но не нанес критического вреда, и он снова бросился в атаку. Теперь он пер прямо на нас, не кидая из стороны, видимо, начал уставать. Мы сфокусировали все то, что у нас было на его голове, стремясь поразить споровый мешок. Я щелкал метровой пастью и выставил вперед лапу, раскрытой ладонью вперед. «Я немного охренел от такого, но он закрывался от наших пуль, и мы практически ничего не могли ему сделать». «Как тогда мой нож так и не смог пробить скафандр Нолдов?» «Неудивительно, хозяева дали ему защиту от своего же оружия. Ящер приближался, от лапы отлетали заряды, не нанося ему видимых ранений. Если он пройдет так еще 3 метра, то убьет своим хвостом еще кого-нибудь и начнется рукопашное. Но не с ним же». «Чем его прикажете брать, если нолдовские пушки его не берут?» Один! «Один!» «Я лечу навстречу монстру. В одной руке у меня нолдовский ствол, в другой почему-то нож жреца. Выхватил на автомате из ножен. Два шага, и я уже у цели. Ящер замечает меня и поворачивается ко мне, едва уступая в скорости». Да что же это такое? Что за монстров они на своей ферме выращивают? Вижу, как единственная на данный момент лапа летит ко мне по кругу, вторая уже начала регенерировать. Стреляю прямо ему в лоб, пуля рикошетит и уходит в потолок прямо в мину. Вот ведь болидина, в ответ к нам приближается туча осколков. Подныриваю под элитника, и он получает весь заряд МОН-50 себе на спину. Чувствую, как он дергается. Движения его уже не такие быстрые. Он не успевает за мной. Я падаю на пол и группируюсь, качусь несколько метров вперед, останавливаюсь, разворачиваюсь, стоя на одном колене и стреляю. Два раза по два, кувырок вправо, опять два выстрела, теперь влево и вперед, еще два, вроде попал. Ящер дернулся, из его глаза сочится зеленая жидкость, но не надо забывать, что это элита, и через несколько минут эта тварь восстановится. Еще два выстрела в лоб, надо мной пролетает хвост, не так быстро, как ему хотелось бы. Без труда ухожу перекатом, еще в очередь. Ящер стал заваливаться, попал. Я прыгаю к нему, пока хвост его в другой стороне, а сам он опирается на единственную лапу. Вот он, споровый мешок. Да он у него бронированный, от него все пули отлетали. Нифига они бессмертного сделали. Чиркаю в полете ножом, так как понимаю, что не прострелю. В свете химического фонаря отражается обсидиановый клинок. К моему великому удивлению, он рассекает броню как масло. Ящер выгибается дугой и, подняв пасть к потолку, издает хрип. Минус один. У меня остается меньше половины времени. Второй такой же уже пробил щиты и при мне бьет туза. Он заслоняется рукой и остается без нее. Из пульсирующего обрубка в стену бьет фонтан, и боец падает и старается отползти за спины товарищей. «Мне до него 30 метров, три шага. Я бегу на помощь, забыв о том, что от дара осталось секунд двадцать». Наташа, стоявшая сразу за тузом, нагнулась и положила руки на пол, и от нее вперед веером расходится изморозь. Одна нижняя лапа элитника примерзает к полу, и он силой отрывает ее, оставляя на полу драконью ступню. «Охренеть! Не знаю, смог бы я так. Еще шаг, и я достану его ножом». К Наташе несется хвост и следует удар в грудь. Я вижу, как костяной наконечник выскакивает из спины девушки у меня на глазах. Успеваю полоснуть по нему, отрубив жало, и ящер, дергая его назад, не получая человеческое тело. Вместо этого открывает пасть и кидается к Наташе. Она стоит на месте, понятно, что упадет. Я на скорости вылетаю и встречаюсь с монстром. Удар, уклонение, еще удар, и в уши бьет звук дар В самый неподходящий момент я приготовился умирать, но монстр не спешил. Он сам валялся на полу со снесенной башкой. Я все-таки попал клинком по короткой шее и, похоже, сломал себе обе руки».